«Итак, сегодня у нас полуфинал», – начал Майкл, стараясь подбодрить нас. «И мы должны выиграть. Марика, постарайся поймать хотя бы пару мечей. у тебя это хорошо выходит. И будь осторожна, думаю, соперники постараются выбить тебя первой». Я кивнула, давая понять, что услышала капитана, хотя мои мысли были заняты иными вещами. С конкурсом талантов я определилась. Покажу им одно интересное зелье. Что не говори, моя слабости, яда и противоядие. Мамины корт не дают о себе знать. Я даже написала список необходимых ингредиентов, которые должны мне предоставить перед началом конкурса. А он уже завтра. Сегодня же нас ждет встреча с огневиками. И пока непонятно, к чему она приведет. Отношения с драконом постепенно выходили на новый уровень. Вечерами мы ужинали вместе, а потом я занималась домашней работой или читала книгу. Он же проверял доклады, дипломы и курсовые, но это не мешало ему обнимать меня или держать за руку. Первый раз, правда, я едва не спрыгнула с дивана, когда он осторожно обнял меня. Просто сильно ушла в описание одного ритуала и представила себя на месте жертвы, а тут он. Пришлось объясняться. Благо, магистр все понял правильно. Самое интересное, что Эльф наконец-то перестал намекать мне на свои чувства, зато активно начал сватать друга. Даже не знаю, что бесило больше. О наших отношениях с Эдом пока никто не догадывался. Марсель хранил тайну, и я была ему благодарна. С Тришмой практически не пересекались, а если это и происходило, то она делала вид, что не знает меня. Ну и хорошо. Я думала, вампиша какую-нибудь каверзу придумает после кулинарного проигрыша, но пока было относительно тихо. Генри большую часть времени занимался развитием бизнеса и пару раз просил меня попозировать с очередным шедевром. Благодаря этому я стала обладательницей очень красивых сережек в форме капель воды. Пока капитан давал последние наставления, я пристально рассматривала своих соперников. Да, похоже, в этот раз игра будет довольно жестокой. На стороне огневиков играли одни парни, к тому же в хорошей физической форме. Да и взгляды на нас они кидали весьма красноречивые. Кстати, сегодня на игре присутствовал Глайд. Похоже, ему было интересно, кто победит и выйдет в финал. Их команда уже успела выбить себе место там, поэтому дракон выглядел весьма самодовольным. К тому же в последнее время многие заметили, что он не заводит романов и не появляется в обществе девушек. В Академии вновь поползли слухи о тех фото. Правда, нашлись и сторонники того, что Клайд наконец-то обзавелся невестой и просто скрывает ее ото всех. Последняя верилась с трудом, но кто знает, может, дракон и правда влюбился. Главное, что меня оставил в покое. Надо будет Адама поблагодарить за помощь. Пока я размышляла, судья дал первый свисток, но пора занимать места. Меня вновь поставили в центре первого ряда. Похоже, я тут надолго останусь, если, конечно, не вылечу из команды. Но так как игра начала мне действительно нравится, то постараюсь задержаться подольше. К тому же я бы хотела встретиться с Триш в финале. Думаю, это будет незабываемо. Когда участники заняли свои места, прозвучал сигнал к началу игры. Как назло, первый ход достался соперникам. В этот раз первыми решили убрать капитана, поэтому атаки были нацелены на него. И должна признать, действовали соперники слаженно и порой грубо. Майклу пришлось повиснуть на руках на краю платформы, чтобы уйти от удара. На секунду я даже подумала, что он сорвется, и мы останемся без игрока, но оборотень залез обратно и умудрился поймать следующий мяч, отправив соперника на скамью запасных. Поняв, что стратегия терпит крах, огневики стали выбивать тех, кто просто им не нравился. Первый же мяч полетел в мою сторону. Пришлось подпрыгнуть, пропустив его под ногами. К сожалению, приземление вышло не совсем удачным. Резкая боль в ноге заставила меня на секунду потерять ориентир, но на платформе я удержалась. «Все в порядке?» — крикнул Майкл, и я кивнула. «Похоже, после игры мне понадобится помощь лекаря. Надеюсь, что небольшая». Соперники заметили, что я стою не так уверенно и попытались атаковать меня, но благодаря науке мастера Брута мне удалось оставить их сносом, да еще и выбить одного игрока с площадки. Игра давалась нам очень тяжело, огневики боролись до последнего. Перед финальным свистком на поле осталось три игрока с нашей стороны и один противник. К сожалению, меня среди этой троицы не было. Я пропустила один удар и с позором полетела на сетку. Зато лекари смогли быстро оказать мне помощь и убрать последствия неправильного приземления. Что ж, у нас осталась финальная игра с боевиками. Значит, с Триш мы все же встретимся. И я точно сделаю все, чтобы она не выиграла это состязание.